А началась она с того, что в 1527 году, бывший участник испано-французских сражений в Италии, не удивляйтесь, Италия была в ту пору раздробленной, и на протяжении добрых 65 лет Испания и Франция вели на ее территории, стремясь подчинить страну, опустошительные войны, бывший военный комендант одного из городков, близ Неаполя, бывший чиновник на службе у герцога Медина Сидонии получает назначение на должность казначея в экспедицию Панфила де Нерваэса. Одновременно ему были вручены соответствующие полномочия. Альваро Нунес де Вака должен был занять и место королевского прокурора в будущей провинции Флориды. Будущей, потому что по-прежнему непокоренная остается столь близко расположенной от Кубы Флорида, хотя официально она еще в 1513 году была присоединена к Испании. Неудачи окончились и попытки де Кордовы в 1517 году и попытка Алонса де Пинеды в 1519 году продвинуться вглубь территории. Безрезультатной очень уж сильным было сопротивление местных индейцев. Оказалось и вторая экспедиция Понса де Леона в 1521 году. Экспедиция Панфило де Нарваеса тоже терпит провал. Не последнюю роль в этом, вероятно, сыграло то обстоятельство, что слишком неточными были представления испанцев о конфигурации береговой полосы. Так или иначе, но после гибели большинства участников экспедиции, в том числе и самого Нарвеса, завоеватели попали в незавидное положение. Четыре человека, дрожащих от холода, голодных, держат совет на безлюдном клочке земли, вероятно, на нынешнем полуострове Веласко, юго-западнее Гальвестона. Кабеса де Вака... Андрео Дорантес, Алонсо Дель Кастильо, Эстеванико, Мавр или Негр, слуга Дорантеса. Они еще не знают, что ему готовано. 1528 год. Ученые до сих пор спорят, предлагая различные варианты маршрута Девака и его спутников. Совершенно точно пройденный путь, вероятно, восстановить невозможно. Да и не важна в конечном итоге, наверное, тут абсолютная точность. Гораздо важнее другое, Поразительной силой документ об этом походе, составленный по окончании путешествия кабеса дает поистине уникальные сведения о совершенно неведомых в ту пору европейцам землях. Память у этого человека была удивительной. Не имея возможности ничего записывать, он тем не менее сумел восстановить все, что он и его спутники видели на своем восьмилетнем пути от Флориды до Калифорнии. Это единственное в своем роде описание быта, нравов, жизни индейских племен Северной Америки до прихода белых завоевателей. Впрочем, поход, путешествия по отношению к этому периоду жизни Девака – слова неточные. Скитания его, вероятнее всего, так и надо называть скитаниями, хотя в конечном итоге он и его спутники совершили удивительнейшее деяние. Первыми, пусть не в самом широком месте, но все-таки от океана до океана пересекли, идя с востока на запад, североамериканский материк. Это были нелегкие для Девака годы. Он был рабом и знахарем, был бродячим купцом. Нередко, переходя из племени в племя, продвигались он и его спутники, хотя и не быстро, все дальше и дальше на запад. И настал день, когда на берегу одной из бесчисленных рек, Девака уже давно потерял им счет, он случайно в разговоре узнает, что неподалеку находятся белые пришельцы. И ничего хорошего о них индейцы сказать не могут. Пытались вторгнуться в индийскую деревушку, ловят ровов. Был март 1536 года. В конце концов, Девака удается разыскать единоверцев. Потом в Мехико и он, и его товарищи, вновь и вновь будут рассказывать о своих нелегких приключениях. Их будут слушать, переспрашивать, интересно ведь? И задавать один и тот же вопрос. А что же страна Сибола? Удалось ли вам в ней побывать? Картину, которую оставил нам Девака, книга его, кстати говоря, в 1975 году, Вышло в русском переводе «многолика». Его интересует буквально все. Словно живые проходят перед нами пейзажи далекой земли. По всей стране встречаются огромные деревья. Там много светлых лесов. В них растут ореховые и лавровые деревья, а также кедр, можжевеловое дерево, дуб и подуб, сосна, низкие пальмиты такой же породы, как в Кастилии. Из животных там встретились следующие. Олени трех видов. Кролики и зайцы, львы, пумы и медведи и другие дикие звери. Мы видели также одно животное, которое носит своих детенышей в сумке, расположенной у него на животе. И детеныши все время сидят в сумке, пока не научатся сами искать себе пищу. А если случается им встретить человека, когда они ищут еду, то мать не убегает, пока не соберет их всех в сумку.